Предводитель Фея Маргулис Не прошло и пяти минут, как сзади послышались шаги, похожие на мягкие шлепки. Просители остановились и приготовились к атаке. Но каково же было их удивление, когда они увидели Падигора. Припадая на больную ногу, он подошел к людям. На шее у него висел ошейник, в который была вложена бумага с печатью создателя планет. Фея Маргулис достала послание. Оно имело специальный знак важности, предназначенный для Феи Акки. Фея Моргулис протянула его Эль со словами: "Эль, ты встретишь фею Аку на празднике фей Вселенной и передашь это послание от создателя планет. Береги его. Смотри, чтобы это очень важное послание не попало в руки повелителя. Если что-то пойдет не так и ты не сможешь передать его сама, то попроси Кайю, она найдет способ". Эль взяла бумагу, положила ее в карман, который зашпилила большой булавкой с секретным замком. Фея Моргулис, потрепав подегоры по загривку, сказала: Ты, милые животные, возвращайся в свое жилище, тебе надо поправиться. Спасибо за службу. Животное замотало головой, показывая всем своим видом, что оно остается с ними. Команда двинулась дальше. Вскоре тоннель стал шире, впереди забрежил тусклый свет. Клей остановил всех и сказал, что они с Марко пойдут вперед и посмотрят, что их ждет за поворотом. Марко приготовил арбалет, который он на всякий случай прихватил в кладовой комнате, хотя даже не знал, как им пользоваться. Юноши, прижавшись к стене, вышли из-за поворота. Они оказались около большого холла, от которого их отделяла какая-то завеса из прозрачной дымки. Все было тихо. Клей сразу определил, что это оптическая завеса, которую используют для защиты секретных объектов, и стал объяснять другу. Похоже, здесь расположен какой-то важный объект. Недаром он отделен от тоннеля этой стеной завесы, которая образуется в результате особого преломления мощных круидных лучей в плотном газе, создающих оптический обман. Для усиления эффекта используют специальное напыление микрочастицами драгоценного металла Цурилия, который добывается на красной планете в районе Проклятого озера в горах. Частицы повисают в сетке круидных лучей, и все, Перед тобой настоящая стена. Видишь, с той стороны даже висит картина, стоят стол и кресло. Это самое последнее научное достижение. Откуда ты все это знаешь? Ведь ты же не химик, спросил Марко. Это явление не химическое, а физическое. Открыли его мой земляк Клейм и доктор Вейберс с планеты Земля. Клейм такой ученый малый, он восхищенно вскинул руки. Столько всего открыл, просто ужас. Да и жена ему подстать из огня выпрыгнет и не обгорит!» Клей опять вернулся к рассуждениям о стене. Представляешь, Ты сидишь у стены за столом и не подозреваешь, что за спиной пустота. С противоположной стороны никакой стены нет, видна лишь легкая дымка. Вдруг из-за спины неожиданно кто-то вылетает. Он засмеялся, но тут же стал серьезным и продолжает. «Тоннель, по которому мы шли запасной, он используется в случае, если надо срочно, не привлекая внимания, покинуть объект. Но, похоже, о нем забыли, так как он не охраняется. Так что мы не видим из той стороны. Он сделал знак рукой, и вся команда подошла ближе. Внимательно рассмотрев помещение по ту сторону оптической стены, они увидели часовых, вооруженных самым современным оружием, лучестрелками. Клей толкнул Марка в бок и еле шевеля губами произнес. "Нам с ними не справиться. Это оружие стреляет раскаленными световыми пучками лучей по команде компьютера, расположенного в его стволе. Точность попадания почти сто процентов, а поражение цели полное". С этими штучками шутки плохи. Это оружие тоже открыл твой земляк, спросил Марк. Нет, принцип этого оружия открыт давно землянином. Создали его на заводе Костлявой. Сейчас так усовершенствовали, что уж стрельнет, так стрельнет, только пепел останется. Это оружие было разработано для Красной планеты, чтобы полохи разгонять. «Хватит умничать, Давай лучше думать. Фей Морголь скоро спать пора, а она так и не испытала свое оружие. Что нам фея Маргулис? У нас своя фея есть, Клей рассмеялся. Клей, мне понравилось твое рассуждение о внезапном появлении из-за стены, сказал Марко и продекламировал: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам". Марко кончай юрничить. Я не ерничаю, ведь ты сам говорил о внезапности, сказал Марко. С чем ты выйдешь против такого оружия? С этим, что ли? и он показал на арбалет. Или мы нападем с тем, что прихватила фея Маргулис?» возразил ему Клей. Ни с чем, а с кем? Он посмотрел на животных. Всю работу они сделают. Нам остается только осторожно пройти вне зоны видимости видеокамеры, которая наверняка установлена при выходе из тоннеля. Здорово, их как раз четверо, по на каждого охранника, да ещё его величество кот Бергамот на подмогу. Кот будет помогать помощнику наших братьев меньших Падегора, так как он еще слаб и хромает. Вернувшись, Клей и Марка изложили свой план. Эль тихонечко что-то прошептала Кардигору, который обошел всю свою команду. Животные приготовились к атаке. Фей Марголис достал из-за спины арбалет, который стрелял пучками металлических стрелок с трезубцами на концах, Она с любовью погладил свое оружие. Это чище лучи стрелки? Там командует компьютер, а здесь я, сказала Фея. По команде Эль питомец сделал прыжок и бросился на охранника. Его примеру последовали остальные животные. От неожиданности охранники свалились на пол. Фея Моргулис громко скомандовала: "Руки за спину". Но это было лишним, поскольку охранники боялись даже пошевелиться.